О том, что завтра у Ниночки состоится свадьба дубль 2, я узнала, когда ехала в машине Антона. Он как раз вез меня домой, чтобы я взяла вещи, потому как и на следующую ночь я решила остаться у него в квартире. Благо, что отец его вновь был в какой-то длительной командировке, а расставаться с Тропининым не хотелось даже на минуту. В то, что подруга согласилась на свадьбу и верилась с трудом, как и в то, что Келла великодушно решил жениться на Ниночке и я отчётливо понимала, что между ними что-то произошло. Недаром журавль затаилась. Она порой так делала, когда у неё что-то случалось. Переваривала, обдумывала и лишь немного позднее рассказывала. Кажется, сейчас ей тоже нужно было немного времени, чтобы свыкнуться с происходящим». «Что им подарить?» — задумчиво спросила я. «Успокоительная», — отозвался Антон одной рукой, держа руль, «чтобы не поубивали друг друга». Я серьезно. Я тоже, Катя. Что ты им подаришь? Мультиварку для счастливой семейной жизни, иронично поинтересовался Тропинин. Что-нибудь интересное и милое, свадебный альбом ручной работы, например, не сдавалась, я, хоть и понимала, что это глупо. Сомневаюсь, что демоница оценит, хмыкнул Антон. Уместнее было бы подарить венок с надписью Списпокой на гордость, и он подмигнул мне я знаю в этом толк». «Не сомневаюсь», — проворчала я, и, улучив момент, загорелся красный, поцеловала его в щёку. Ему этого показалось мало, и он, повернувшись, крепко поцеловал меня в губы, заставляя забыть обо всём на свете. Да и сам тоже забылся. Нажал на газ только тогда, когда сзади просигналили. «Что ты со мной делаешь?» — покачал он головой, но на следующем пешеходном переходе снова поцеловал меня. Дома, где, слава богу, не было никаких посторонних людей, Антона ожидал фурор. Кира, Нелли и Томас бегали вокруг него с поднятыми руками и с явным намерением начать преклоняться прямо сейчас. Томас соскучился, Нелли радовалась приезду Антона, которого стала называть братиком, а Кира никак не могла поверить, что солист на краю сидит перед ней в квартире ее парня. Когда она увидела Антона, то не сразу признала. Все-таки в обыденной жизни он выглядел несколько иначе, чем на сцене. А когда все-таки поняла, что это не шутка, заорала на весь дом и заявила, что на краю нереально крутая группа. Антона торжественно посадили во главу стола аки почетного отца семейства. Он, к слову, происходящее воспринимал спокойно, я бы даже сказала терпеливо. Ещё бы привык, что вокруг крутятся толпы поклонников. Улыбался, отвечал на вопросы и даже смеялся изредка, положив мою руку к себе на колено и не отпуская её. Слава богу, этого никто не видел. «Как ты, сынок?» — с умилением спрашивал папа. «Творишь? Ты такой талантливый мальчик! Я с безмерным удовольствием жду новую пластинку!» «Между прочим, подсадил на вашу музыку краба, то есть, конечно, господина Воронцова, моего старинного приятеля. Теперь он хочет написать книгу о музыкантах и скромно просит встречи и интервью». «А давай фото замутим», — вторила ему Кира. «Слушай, а ты моим парням из Владика?» — так называла она друзей. «А автограф вычеркнуть можешь?» «У меня селфи-палка есть», — кричала воодушевлённо Нелли. «Давайте фоткаться вместе». «О свадьбе-то не задумываешься?» Интересовался, словно бы не взначай Лёша. А то мы с приятелем свадебную коллекцию пошить хотим. Катьке бесплатно. «Ботовод» явственно читалась в глазах молчавшего Эдгара. Это продолжалось по кругу. Квинтэссенция творчества. Автографы. Селфи-палка. Свадьба. «Ботовод». Продолжалась и продолжалась. Музыка — это прекрасно. Вот у парней во Владики бомбанет. «Фото, фото!» «Свадебная современная концепция. Ботовод». И нужно было положить этому конец. «Вы его достали», — не выдержав, заявила я. «Чего вы прилипли к человеку? Антон вообще-то ко мне приехал». «Мне нравится», — уголками губ улыбнулся Тропинин и сильнее сжал мою ладонь. Его взгляд был многообещающим, словно бы он говорил «Потерпи немного, скоро мы останемся вдвоем». «Сынок любит говорить о творчестве, Катенька. Зря ты так. Ты должна давать Антону свободу. Людям искусство нужна муза, а не Мегера», — покачал головой Томас. и Я сердито уставилась на него. «Верно, друг мой?» — обратился папа к Антону. «Верно», — отозвался тот, и я одарила его прищуренным взглядом. «Между прочим, никогда не упускал случая поговорить о себе Томас. У меня в Милане зимой персональная выставка, сынок». «Джина помог организовать. Помнишь, Джина? Мой итальянский друг, которого ты довел до слез своей музыкой. Знаете, какое название я дал выставке?» «Между мной...» — выдержал выразительную паузу Томас, торжествующий, обводя присутствующих взглядом. «И нормой», — фыркнул Алексей. «Очерки сумасшедшего». Старший брат одарил его недобрым взглядом. «Отнюдь! Между мной и мной...» Я изложу в визуальном формате современный эгоизм как способ выживания, похвастался Томас. Невероятно актуальная тема. Кое-кому очень актуально, проскрипел брат, впившись взглядом в Антона, у того, кого раздвоение личности. Ты о чём? мигом заинтересовалась Кира. Обнуби одном. Сам можно подумать, топ, захихикала Нелли которая то и дело смотрела в телефон, с кем-то усиленно переписываясь. «Вы меня слушаете или нет?» — возмутился Томас, и начал вдохновенно толкать очередную заумную речь об искусстве. Единственному, кому было действительно интересно, так это Антону. Он внимательно слушал отца, а остальные уткнулись в тарелки и подняли глаза только тогда, когда Томас, сияя, продемонстрировал картину, на которой был изображен висящий в воздухе палец. Вместо ногтя у него было человеческое лицо. «Гениально!» — захлопал в ладони дядя, вставая и приглашая всех нас подняться на ноги. «Шедевр!» Нелли, Кира и я засмеялись, губы Антона тронула улыбка, даже Эду стало смешно. Томас понял, что младший брат издевается, и они самозабвенно принялись переругиваться. В общем, вечер прошел по семейному тепло и весело. По таким вечерам я ужасно соскучилась. Мы все вместе расположились в гостиной прямо на полу и играли в настольную игру. Даже это изволил посидеть вместе с нами. И было странно наблюдать за тем, что Кира сидит рядом с ним и изредка касается его, точно так же, как и меня Антон. Эдгар, кстати, в этот вечер решил отомстить Нельке, которая вечно совала нос в его компьютер. Он долго за ней наблюдал, приценивался, а потом в какой-то момент выхватил у неё из рук телефон. «Отдай!» — заорала сестра. «Нашла себе кого-то?» — поинтересовался Эд, пытаясь прочесть её переписку в социальной сети. Он вскочил на ноги и поднял телефон над собой, а Нелли прыгала вокруг возмущенная и раскрасневшаяся. «Тебе какая разница?» — кричала она, пытаясь забрать у брата телефон. «Отдай немедленно!» Тот отдавать мобильник явно не собирался, задрав голову, пытался что-то прочитать. «Эд!» — возмутилась я. «Что за детский сад?» «Отдай ты ей игрушку!» — кисло поддержал Лёша, незаметно мухлюя с фишками. Проигрывал. «Не нервируй, ребёнка!» — поддержала его Кира. «Ей можно было, а мне нельзя?» — возмутился злопамятный Эдгар, которого до сих пор злило, что Нелька читала его переписку с Кирой. «Ну-ка, что там тебе?» — приглядел сон к экрану. «Синий зверь, — пишет. Это твой дружок?» «Нет у меня никаких дружков!» — выкрикнула Нелли. Изловчившись, она укусила его за руку и все же завладела своим мобильником. «Бака!» — обозвала она Эдгара, и они стали ругаться. К ним присоединились весёлые Кира и Лёша, причём оба явно желали потроллить брата и сестру. «Дети, дети, как же вы быстро растёте!» — умилённо качая головой, говорил Томас. «Ещё вчера ели песок, а сегодня заводите отношения». Ситуация его забавляла. В наши конфликты он предпочитал не вмешиваться, считал, что это жутко непедагогично, хотя я была уверена в обратном. В доме было шумно, а я молчала, просто сидела на полу рядом с Антоном, переплетя свои пальцы с его пальцами и улыбалась. В какой-то момент я сама поцеловала его, невинно, почти невесомо, а потом, увидев, что это заметил Томас, смущенно отпрянула. Отец лишь улыбнулся. Кажется, он был очень рад, что у меня есть Антон, а у Антона я. Из дома мы с Тропининым уехали далеко за полночь, И хоть в настольной игре я ни разу не победила, настроение у меня было отличное. «Не устал?» — на всякий случай спросила я парня уже в машине. «Мне нравится твоя семья», — ответил он. «Они умеют заряжать позитивом». «А я тебя позитивом не заряжаю?» — капризно спросила я. Вдохновением было мне ответом. Вторая свадебная попытка Нины и Келлы явно была удачнее первой — за некоторыми исключениями всё шло по плану, однако напоминало театр абсурда, где главные актёры были немного не в себе. В семь утра мы с Антоном заехали за Ниной, которая выбежала из собственного подъезда, словно шпион, всё время оглядываясь по сторонам. Да и одета она была соответствующая. Шапка, кроссовки, спортивный костюм и расстёгнутая куртка поверх него. За плечами у неё виднелся рюкзак, судя по всему, позаимствованный у младшего брата. Подруга воровато огляделась, заметила нашу машину и тотчас оказалась на заднем сиденье. «Стильная невеста», — не мог не прокомментировать Антон, и я легонько шлёпнула его по руке. «Молчи, шофёр», — фыркнула подруга и пояснила мне. «Ирка, скотина, чуть не запалила. Пришлось сказать, что в спортзал иду. А потом, по легенде, я у тебя дома готовлюсь к совместному проекту по информационным технологиям». «Почему?» Приподняла я бровь. Какая разница? Они все равно не знают, отмахнулась подруга, поправляя шапку. Это меня удивило. Обычно Ниночка в шапках не ходила, даже в 30 градусный мороз зимой. Зато контролировать меня вздумали, чтобы я деньги просто так не тратила и не веселилась в сложные для семьи времена. А, чего это я? На ее лице появилась старушечья улыбочка. У меня теперь ведь заблокирована карта. Ну давай, шеф, трогай! обратилась она к Тропинину. Голос у подруги был весёлый, как будто бы она задумала свою очередную авантюру, а не выходила замуж по принуждению. Всю дорогу Нина болтала, обсуждала наших общих знакомых, заставляя Антона морщиться. Он не слишком любил сплетни и жаловалась на то, что все вокруг дураки, а она одна хорошая. Я смотрела на подругу с некоторым удивлением и в который раз понимала, что всё-таки, несмотря на все свои недостатки, она сильный человек, потому что только сильный человек может совладать со своей гордостью. «А с рукой у тебя что?» — поинтересовалась я, обернувшись в очередной раз и увидев на кисти, которой подруга жестикулировала повязку. «Синему врыло вмазала, костяшки сбила!» — фыркнула Ниночка. «Зато пятак у него теперь скособоченный!» «Ты шутишь, как бог», — заметил Антон. «А я и есть бог», — не полезла за словом в карман журавль. «Ребята», — вмешалась я голосом кота Леопольда, успокаивающего злопакостных мышей, — «давайте вы не будете ругаться». «Мы не ругаемся», — одновременно ответили они. «Это обмен мнениями», — добавила подруга и поправила шапку. «Кстати, тропина, дай ускорение, мы плетемся, как черепахи». «Не надо ускорения!» — испугалась я, вспомнив гонки за городом. Антон, кажется, тоже. Он посмотрел на меня и подмигнул. Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Нинка притихла на заднем сидении, Антон сосредоточился на дороге, а я думала, как пройдёт сегодняшний день и понравится ли подруге наш подарок. На лице у Келлы, домой, к которому мы приехали, ибо свадебное платье хранилось у него, никаких следов не оказалось, и я заподозрила журавль во лжи, решив, однако, выяснить, что между ними произошло после свадьбы. Барабанщик казался заспанным и явно не был рад нашему визиту. Даже на невесту свою он смотрел, широко как бегемот зевая. Зато, когда Ниночка сняла шапку, Келла едва не поперхнулся. Я, впрочем, тоже весьма удивилась единственный, кто оставался спокойным, как удав, был Тропинин. Волосы Ниночки стали короче и доставали теперь не до пояса, а до лопаток. Более того, они поменяли цвет. Шикарный блонд ушёл в небытие, и волосы подруги обрели теперь насыщенный шоколадный оттенок. Более того, несколько прядей она выкрасила в лазурный и смотрелась это, мягко говоря, смело. «Запрещено цензурой», — только и выговорил Келла, зачарованно глядя на будущую супругу. «Сам такой», — с достоинством царицы отвечала журавль. «Зачем ты это сделала?» — изумлённо спросила я. Удивительно, но тёмные волосы шли ей ничуть не хуже, чем светлые. «Чтобы быть, под стать жениху!» — засюсюкала Нинка с угрожающим видом, подходя к Келле и ущипнув его за обе щеки. «Иди ко мне, мой малыш!» «Соскучился по мамочке!» И она, вытянув губы трубочкой, громко зачмокала. «Отстань от меня!» — оттолкнул её Келла и неожиданно чихнул. «Будь здоров, мой котик!» — тотчас полезла в рюкзак Нинка и выудила из него влажные салфетки. «Давай высморкаемся, Рылочка!» — продолжала сюсюкать подруга, зажав салфетку в пальцах и пытаясь тыкать ею ему в нос. «Отстань!» заорал Келла, которому такие поползновения не нравились. «Психопатка!» Нинка захохотала. «Тебе может успокоительного дать?» — спросила я её с беспокойством. «Я скорую могу вызвать», — предложил Антон, который лениво наблюдал за всем, сидя на подлокотнике дивана и вытянув длинные ноги. «Мне бы коньяку грамм 150!» — тоном профессионального алкоголика отвечала журавль, и взгляд её мечтательно устремился в сторону кухни. Ага, сейчас разбежался, отозвался Келла с раздражением. Я еще тебя пьяную в ЗАГС на руках не тягал. Ну, я же твоя королева, мой лупоглазый зайчоночек, послала ему ослепительную улыбку журавль. Еще раз так назовешь, и в ЗАГС поедешь с кем-нибудь другим, пообещал хозяин квартиры. Ребят, хватит, почувствовала я себя вновь третейским судьёй. Давайте собираться, выпроводив на кухню Келлу и Антона, Мы остались с подругой вдвоём. «Страшно?» — спросила я её со вздохом. «Мерзко!» — отвечала она, дёрнув плечом. «А покрасилась зачем?» — строго задала я новый вопрос. Нина пожала плечами, медленно проводя ладонью по платью, висевшему в гостиной. Платье мне нравилось, было нежным, лёгким и простым. Но в этом и крылась его прелесть. Всё-таки чувство стиля редко подводило Нину. Как говорят французы, «хочешь изменить жизнь, начни с прически». Хотелось встряхнуться, измениться, забыть обо всём. Она задумчиво коснулась тёмных прядей. «Получилось?» — с сочувствием в голосе спросила я. «Ещё как! Это криворукая овца?» — явно имела в виду мастера Ниночка. «Выбрала не тот цвет. Ей из-за неё чуть без волос не осталось. Перекрашивать пришлось. Ничего». «Я ей таких отзывов в интернете оставлю. Сама облысеет», — мстительно пообещала журавль. «А мне нравится, как вышло», — сказала я. «Тебе идёт». «Даже если бы я постриглась на лысо, ты бы сказала, что мне это идёт», — хмыкнула подруга. «Под лицу всё к лицу», — в тон ей отвечала я. Я помогла Ниночке надеть платье, оно было ей впору. Корсет выгодно подчеркивал тонкую талию и женственные формы, а пышная юбка придавала образу воздушности и легкости. Ничего из украшений Ниночка надевать не стала, за исключением бриллиантовых пусетов, подарок отца на один из праздников. Прическу она тоже сделала простую. Стянула темные волосы в аккуратный пучок, открывая шею. Легкий макияж с выразительными голубыми глазами придавал образу завершенность. Ниночка казалась принцессой и улыбалась так очаровательно, что на мгновение мне показалось, что она почти счастлива. Однако потом в комнату зашли парни, и её улыбка превратилась в брезгливую гримасу. «Другое дело», — окинул её фигурку плотоядным взглядом синеволосый. «Шикарная малышка!» «Я-то, может, и шикарная, а ты-то почему как чмо?» — резко спросила его Нинка. «Что-то я не вижу на тебе фрака или хотя бы костюма». Одет был Келла в обычные чёрные джинсы и белоснежную водолазку, рукава которой, чуть ниже локтя, были украшены металлическими шипами. Переодеваться он, естественно, не захотел. И, подозреваю, ничего пригодного к свадебному торжеству у него просто не было. А заранее Келла ни о чём по глупости своей не позаботился. Однако признаваться в этом не хотел, и они с Нинкой долго друг на друга орали — Пока Антон, сидевший молча, не поднялся со своего места и не сказал, что они как хотят, а он поехал, потому что мы опаздываем. Келло чертыхнулся, накинул кожаную куртку, заправил джинсы в черные высокие ботинки со шнуровкой и первым покинул квартиру. По пути он прихватил маску анонимуса, чем еще больше разозлил Ниночку, однако устанавливать свои правила она не могла. Синеволосы заявил ей, что без маски жениться не собирается. Загрузившись в машину, мы поехали в ЗАГС. Теперь заднее сиденье подруга делила со своим будущим супругом. Они отвернулись друг от друга в разные стороны и смотрели в окна на вереницы едва двигающихся машин. По дороге мы попали в пробку. Тропинин, если мы из-за тебя опоздаем на мою свадьбу, я тебе внутренности граблями выну, радостно пообещала Нинка спустя полчаса. Я помогу, мрачно пообещал Келла. Они мрачно переглянулись. «Эй!» — возмутилась я. «Мы опаздываем не из-за Антона, а из-за того, что вы ругали сейчас». «Не мы, Катенька», — сообщил тут же Келла, «а твоя подруженька». «Я тебе сейчас сухо оторву и сожрать заставлю рылей», — прошипела Ниночка. «Да ты должна радоваться, что я вообще согласился тебе помочь», — возмутился Келла. «А больше я тебе ничего не должна», — потеряла контроль Ниночка. «Закрой ей рот», — посоветовал Антон. «Достал ваш ор. Слава богу, пробка закончилась, и они оба замолчали. Вновь уставились каждый в своё окно и лишь изредка переглядывались. В машине воцарилась тишина. По дороге в ЗАГС мы заехали в тот же цветочный магазин, и продавщица едва не упала, увидев нас вновь. Ниночка делала вид, что она тут впервые, выбрав симпатичный букетик из роз, не читая первому, скромный и красивый. «Вам то, что и позавчера?» — спросила меня продавщица. Мне оставалось только кивнуть. «А вчера не получилось?» — со смешком уточнила она, заворачивая цветы в бумагу, пока мы вчетвером стояли около прилавка. «Вчера была генеральная репетиция», — улыбнулась я в ответ. «Вчера жених сбежал», — радостно сообщил Келла, нюхая цветы. Нина толкнула его в бок. Продавщица явно подумала, что мы с приветом, но любви и согласия пожелала. До церемонии оставалось совсем немного времени. «Кстати, вопрос!» — нарушил тишину Антон, когда мы уже парковались около ЗАГСа, вокруг которого было многолюдно и довольно шумно, как и вчера. Этакий островок с атмосферой праздника в Сером Индустриальном море. Че надо?» — спросил Келлок, как и всегда крайне вежливо. «Вы кольца купили?» — полюбопытствовал Антон. Эти двое переглянулись. Нина указала пальцем на Келлу, словно спрашивая, позаботился он о столь важной детали, а тот развел руками в сторону. Получилось довольно комично, и я поняла, что о кольцах они даже не задумались. «Чудесно», — констатировал Антон. «Ну ты и урод», — сказала журавль с восхищением, глядя на жениха. «Даже об этом позаботиться не смог». «А я обязан», — заорал Келла. Он, видимо, крайне не любил оставаться крайним. «Жених должен покупать кольца», — безапелляционно заявила Нина. «А мне оно надо? Это ты всё пытаешься сделать бабки. Сама бы и покупала». Масло в огонь подлил и тропинин. «У меня тут бутылки есть», — полез он в бардачок с совершенно серьёзным лицом. «С пробок кольца можно снять». «Иди ты», — огрызнулся его друг. «Я лучше с тебя скальп сниму», — огрызнулась Нинка. Ей было не до смеха, и я её понимала. «Почему ты раньше про кольца не вспомнил, Белоснежка?» «Может быть, потому что я не свадебный распорядитель?» «Антош, не влезай», — покачала я головой, а он, лукаво улыбнувшись, поцеловал меня мимолетом. Кажется, происходящее его забавляло. «Иди и купи кольца, тупоголовое мясо», — заявила в это время Нинка. «И быстрее, пока церемония не началась». Келла едва не взорвался от возмущения. Ты, ткнул он пальцем в девушку. Журавель, ты меня достала. Никакой свадьбы, мать ее. Все, я пас. Да нафига я вообще согласился? Лицо его было таким злым, что я подумала. Сейчас Келла откроет дверь и убежит куда подальше и от Закса, и от Нины. Ниночка, кажется, тоже это поняла и тотчас поменяла тактику, почти мгновенно. «Милый, ну, пожалуйста!» — прильнула она к его груди. «Я тебя очень прошу, купи нам колечки, ну, хотя бы без камешков. Милый, милый, милый! Фимушка!» У милого Фимушки от таких нежностей перекосилось лицо. Он отпихнул Нинку, но она вновь вцепилась в него, делая большие жалобные глаза. «Ювелирный за углом». Антон оказался единственным, кто догадался посмотреть наличие подобного магазина по карте в телефоне, и я поняла, почему он всё-таки лидер группы, видимо, привык решать вопросы и связанные не только с музыкой. «У вас есть 20 минут, чтобы купить кольца». «Пожалуйста!» — намертво прилипла подруга к синеволосому, и даже звонко чмокнула в щёку, оставив на ней след от помады. «Фиг с тобой, золотая рыбка!» согласился Келлан, на которого объятия Ниночки действовали волшебным образом. Но тотчас поставил условие. «Но выбираю я». «Как скажешь, тигрёнок», опрометчиво согласилась Журавль. «Хочешь, я поцелую тебя в что? носик?» «Не хочу», — отказался от столь сомнительного удовольствия Келла. «Хоть раз пикнешь, сразу уезжаю, без разговоров, и решай свои проблемы сама, крошка» пригрозил Синеволосый, натягивая маску Анонимуса. «Да, сладкий», — была сама покорность подруга, и едва слышно пожелала ему гореть в аду. «И хватит меня так называть!» «А как тебя называть?» — смиренно сложила руки на груди девушка. «Мой господин», — самодовольно отвечал Келла. «Я запомню», — серьезно пообещала Нинка, и они, наконец, вылезли из салона автомобиля. «Хорошо, что ты согласился», — услышала я, прежде чем дверь закрылась. «Иначе бы я тебя зарезала». Что ответил Келла, мне было неизвестно. Антон стало а потер переносицу, а я положила голову ему на плечо. «Ты думаешь, это нормально?» — спросила у него я, имея в виду подобную свадьбу. «По расчёту, причём расчёту весьма странному». «Нет, не то чтобы мне жалко синего, но когда демоница сломает ему жизнь...» «Он станет хуже играть», — лениво отвечал Антон, гладя меня по волосам. «Или уйдёт в запой». «Кто кому жизнь сломает?» — фыркнула я. «Я говорю совсем о другом. Нормально ли выходить замуж ради денег? Не признавать своих чувств, быть заложником гордости?» «Почему бы и нет? Их жизнь — их решение. Они сами назначают цену своей любви. Ты слишком много рефлексируешь, Катя». «Поцелуй меня», — без перехода потребовал Антон. И я сделала это, нежно, аккуратно и неспешно, заставляя его замереть в нетерпении от мимолетных, порой невесомых, как перья ангелов, прикосновений губ и дразнящих касаний пальцев. В какое-то мгновение Антон всё же не выдержал, попытался целовать меня так, как хотелось ему, но я отстранилась и прижала указательный палец к его губам. А потом, касаясь его скулы кончиком носа, спросила тихо, а какова цена нашей любви? «Иногда ты меня пугаешь», — осторожно ответил Антон, беря мою руку в свою и прижимая к груди, к самому сердцу. Дальнейшему разговору помешал телефонный звонок. Звонил Андрей, и я, даже сидя на соседнем кресле, слышала, как он кричит. Тропинин слушал, морщился изредка и вставлял односложные фразы. «Зол?» — только и спросила я. «Наверняка менеджеры в ярости от того, что сразу двое музыкантов укатили без его ведома и согласия». «В ярости», — кивнул Антон, хотя это его не сильно заботило. «Может быть, вам вернуться раньше?» — опасливо спросила я. «Не хочу», — было мне ответом. «Хочу быть с тобой». «Ты как капризный ребёнок», — коснулась я его светлых, редкого пепельного оттенка волос. «И за что я так сильно его люблю?» «Иди ко мне». Потребовал Антон вновь и притянул меня к себе. Теперь инициатива уже была на его стороне, и он целовал меня так, как хотел. Пылко, умело, зная, что мне нравится, и отчего по коже, по жилам, по венам бегут волны то ли слабости, то ли болезненного удовольствия, положив одну руку мне на затылок, а второй сжимая мои пальцы на своей груди. Наш поцелуй прервался быстро, с появлением молодожёнов, которые уложились в 15 минут. Только Келла был доволен и широко улыбался, а журавлик, казалось, мрачнее тучей и сожгучей ненавистью поглядывала на жениха. И было отчего. Кольца он купил серебряные, но не потому, что ему было жалко денег, а потому, что углядел украшения с пауком и, помня глубокую Ниночкину ненависть к им, выбрал именно их. Келла с гордостью продемонстрировал нам с Антоном кольца, а Нинка, стоящая рядом и пинающая колесо машины, одарила его таким злым взглядом, что мне стало его даже жаль, наверняка отомстит. «Идем», — внимательно оглядел нас Антон. «Не хочу», — заортачился Келла и, как маленький, стал делать вид, что рыдает, цепляясь за руку Тропинина. Тот попытался оттолкнуть его, но тщетно, Проходящая мимо нас нарядная толпа с букетами в руках, видимо, спешащая на чью-то свадьбу, странно на нас посмотрела. А двое молодых людей в костюмах даже остановились. Один из них с бутоньеркой в петлице, видимо, чей-то свидетель, спешащий на свадьбу, удивлённо спросил «Чего это с парнем?» Наверное, подумал, что ему плохо. «Жениться не хочет», — спокойно объяснил Антон, вновь пытаясь стряхнуть с себя Келлу. «Не хочу», — провыл тот тотчас. «Я ещё молодой, дайте мне пожить!» Козел обглоданный!» процедила Нинка, и свидетель, кажется, сделал для себя вывод, почему Келла не хочет жениться. «Слушай, а я тебя где-то видел», сказал приятель этого парня, держащий охапку роз, недоуменно поглядывая на лицо Тропинина. Летом тот всегда носил солнцезащитные очки, а сейчас был без них, видимо, надеясь, что его никто не узнает. Я в театре играю.